«Ты и я» — песня для спектакля. Мы с детства одиночеством больны, Заботами всю жизнь разделены, В своем углу свою судьбу клянем, Мечтаем каждый только о своем, Сложим наши мечты, я и ты, я и ты, Будем жить как друзья, ты и я, ты и я. Нам жизнью много общего дано. Над нами небо синее, одно Одни нам светят солнце и луна. Одна у нас земля. На всех одна. Сложим наши мечты. Мы вместе можем горы своротить. В цветущий сад планету превратить. Мы вместе не боимся никого. Один за всех. И все за одного. Сложим наши мечты. Я и ты. Я и ты. Будем жить, как друзья. Ты и я. Ты и я. Дамы с кавалерами О любви немало песен сложено. День и ночь звучат со всех сторон. И в любовных встречах, как положено, раньше был порядок заведен. Кто к кому спешит навстречу, кто кому цветы и речи, кто и с кем милуется веками, дамы с кавалерами, только с кавалерами, а бабы, бабы только с мужиками. Но ничто не вечно, все меняется. Жизнь вокруг событиями полна, старые привычки отменяются, новые настали времена. За былое не держались, закружились, разбежались. с новыми подружками дружками бабы с кавалерами бабы с кавалерами а дамы дамы больше с мужиками всюду расцветает демократия от свободы ошалел народ тот сменил законы на понятия этот ходит задом наперед. Все смешалось вдруг на свете кто тут те а кто тут эти кто и перед кем трясёт порсками дамы нынче с бабами Бабы нынче с дамами, а кавалеры больше с мужиками. Мода эта по земле разносится, а полон глядит на нас с тоской. Если все за модой этой бросятся, кто ж тогда продолжит рот людской? Если так и дальше будет, на земле людей не будет. Зарастут навеки сорняками дамы с кавалерами вместе с кавалерами, а бабы, бабы вместе с мужиками... Зарастут навеки сорняками. Март 2006 года. Между небом и землей. На белый свет родился я ковбоем. Скачу я без ветрил и без руля, А надо мною небо голубое, А подо мною грешная земля. Подальше от машины самолетов, Поближе к ветру,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 Детектив. Для цикла телепрограмм «Внимание! Эрудиты». Детективный жанр. Он живуч ужасно. А вот почему, никому не ясно. В мировом кино появилась масса всяких Джеймсов Бондов и Фантомасов. Детективов требует эпоха. Только спор о них не завершён Детективы — это очень плохо. Детективы — это хорошо. В детективах все примитивно очень. Детективы видеть уж нету мочи. Портят вкус, дурные дают примеры и пенсионерам, и пионерам. Детективов требует эпоха. Детективы смотрятся с увлечением. Детективы связаны с приключением. Детективы нравятся молодежи. Детективы-взрослые смотрят тоже. Детективов требует эпоха. Мы сегодня свой детектив покажем. Самое начало для вас расскажем. Вы же эрудированные люди. Сами догадайтесь, что дальше будет. Детективов требует эпоха. Только спор о них не завершён. Детективы — это очень плохо. Детективы — это хорошо. Муравьи. Номер для программы «Шут с тобой». Человек промолвил где-то «Я природы властелин». Властелин? Неправда это. Он ее любимый сын. Он к ней накрепко привязан. Свет она его и тьма, Ей рождением обязан и развитием ума. Не к лицу ему кичиться достижениями труда. У природы поучиться не мешает никогда. Все в ней просто, все разумно, все исконное свое. Мне вот нравится безумно быт и нравы муравьев. Рано утром, едва лишь проснуться, муравьи за работу берутся. Что посилить лесные делишки, надо крепко дружить муравьишкам. Муравьи, муравьи, все равны, все равны. Друг за другом, веселой гурьбою, Так уж создана жизнь. Друг за друга держись, В одиночку не сладить с судьбою. Вот и пчелки, крылатую стаей, Над цветами все лето летают, Чтоб в улье прибавилось меду. Для всего, для пчелиного роду. Ах ты, пчелка-пчела, Вся в трудах, вся в делах, Рядовая в крылатом отряде. Так уж создана жизнь, друг за друга держись, В одиночку с судьбою не сладить. А вот мы все к чинам да к Все нам мало, чего-то все надо. Возвышаться хотим над другими, Человеки мои дорогие. Человек, человек, чепуха в голове. Ах вы, гордые тети и дяди, Так уж создана жизнь, друг за друга держись, В одиночку с судьбою не сладить. 1965 год. Самозванцы. Я на свете прожил много. Смог во многом разобраться. Пусть друзья меня услышат и враги. Нету Бога, кроме Бога. Все другие самозванцы. Так зачем же нам молиться на других? От великих, легендарных, просто некуда деваться. Друг на друга льют восторженный елей. Нету Бога, кроме Бога. Все другие — самозванцы. Так долой из жизни голых королей. Все стараются, стремятся нам в иконы навязаться. На трибунах, на экранах день и ночь. Нету Бога, кроме Бога. Все другие — самозванцы. Прохиндеев этих. Прочь гоните, прочь. Эти наглые кумиры. Эти прошлые засранцы, наши вечные заклятые враги, нету Бога, кроме Бога. Все другие самозванцы, ты беги от них и душу береги. Вот, мессия для России, нам глаголят, это странцы. До земли ему скорее поклонись, нету Бога, кроме Бога. Все другие самозванцы, хватит кланяться, Россия, разогнись. Третье марта 2011 года. Диксиленд. Диксиленд в начале века в гости к нам пришел. Диксиленд себе в момент поклонников нашел. Диксиленду в плен планета сразу же сдалась и куда-то понеслась. Закружилась в ритме Диксиленда. Диксиленд придумал кто-то очень озорной. Диксилент — веселый ритм и очень заводной. Он к нам в юности пришел со старых кинолент. Совершенно новый диксилент. Полонезы, минуэты в прошлое ушли. Вальсы, польки, краковяки замерли вдали. И фокстрот, и даже румба сникли вдруг в момент. Не сдается только диксилент. Ритмов модных... Ритмов новых нам теперь не счесть. Халлигали, босановы, твисты, шейки есть. Но спешит к нам до сих пор со старых кинолент озорной, веселый диксилент. Диксилент в сердцах у человечества стучит. Диксилент на юге и на севере звучит. Диксилент предпочитают запад и восток, не жалея рук и ног. Все танцуют. в ритме диксиленда. Диксиленду нет преград, ему запретов нет. Диксилендам все болеют много-много лет, и рабочий, и ученый, школьник, и студент. Все на свете любят диксиленд. Я хочу танцевать. Говорят, с годами надо с детством проститься, говорят, с годами надо юность забыть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 А мне на это плевать. А я хочу танцевать. Я не солидной, не серьёзной быть хочу, пока не поздно. Я хочу танцевать. Шире круг. Мы целый день в трудах, мы целый день в заботах, но к вечеру всегда кончается работа. А можно по бульварам поскитаться. в обнимку под луною погрустить, а можно вдруг отправиться на танцы и раз в неделю душу отвести. Пришла пора потанцевать, а ну, друзья, не отставать. А ну-ка руку, милый друг, а ну-ка шире круг, а ну-ка подтянись, а ну-ка шире плечи, а ну-ка улыбнись, у нас свободный вечер. Свободных вечеров не так уж много. Пусть все вокруг смеется и поет, Пусть ноги поработают немного. Пусть голова немного отдохнет. Пришла пора потанцевать. Эй, кто там хмурит бровь? На нас с сомнением глядя. Привычку эту брось. В нас верить. Верить надо, дядя. Ну просто нам на месте не сидится. Ну просто мы решили отдохнуть. Придется музыкантам потрудиться. А ну, повеселее что-нибудь. Пришла пора. танцевать. 1969 год. Танцы стихия моя. Я с детских лет отличилась, так говорила мне мать. Только ходить научилась, сразу пошла танцевать. Легче работать и жить с танцами, если дружить. И, признаюсь не тая, танцы стихия моя. Милый мой в танцы не верит, танцы все время бронит. Сам танцевать не умеет, мне танцевать не велит. Легче работать и жить с танцами, если дружить. Это проверила я. Танцы — стихия моя. Мучилась я и страдала, думала, как же с ним быть. И, наконец, догадалась, надо его научить. Легче работать и жить с танцами, если дружить. Милого выучу я танцы, стихия моя. Дискотека. Я давно уж пропадаю, одиночеством страдаю, но с болезнью той не справится врачу. В дискотеку, в дискотеку тороплюсь я, как в аптеку, одиночество души своей лечу. Дискотека, дико диска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 Дискотека, дико-диско, мы друг другу близко-близко, мы с тобою рядом-рядом, больше ничего не надо.